Глава десятая Я прислонился спиной к стене и замер возле окна, прислушиваясь к шуму на крыше. Еле слышный скрип раздавался от каждого шага, хоть люди старались идти, не издавая лишних звуков. Интересно, первоклассные убийцы этого мира смогли бы пройтись по этой дряхлой крыше без шума? Так... Что еще за глупые мысли в преддверии моего убийства? Точнее, покушение. Естественно, я не собираюсь умирать. А значит, нужно быть более собранным. Когда шаги достигли моего окна, то на секунду все сотихло, А потом окно с грохотом раскрылось, и в комнату влетел мужчина в черном. В руке был короткий нож. Но я не спешил нападать, так как он еще не успел меня заметить. Практически сразу же следом за ним залетел второй человек. Он перекатился кубарем по комнате и встал, быстро развернувшись ко мне. Только вот я уже находился перед ним так, что первый мужик меня даже не видел. Одним резким движением я свернул ему шею. Когда тело убийцы упало на пол, первый мужик осознал, что произошло. Он зарычал и бросился на меня, ударив ножом на отмаш. Лезвие метило мне в горло, но движение было недостаточно быстрым. В какой-то момент я даже успел увидеть ликование на лице убийцы. Все дело в том, что я до последнего не уклонялся, так как не видел в этом сложности. Шаг назад, корпус чуть запрокинул, а потом резкий уход вправо. Убийца оказался достаточно опытен, чтобы после первого удара без остановки сделать сразу же выпад. На этот раз он метил в грудь. Я зашел ему за спину, а когда тот развернулся, чтобы снова атаковать, я поймал его руку и резко выкрутил до хруста. Нож упал на пол, а мужик завизжал, словно девчонка. Однако я сразу же перехватился и сдавил ему шею. Как бы там ни было, но лишний шум мне не нужен. Мужик начал брыкаться и махать руками, а спустя некоторое время его тело обмякло. «Ну вот и все», — подумал я, тряхнув руки. «Интересно, кто это такие и почему пытались меня убить?» Но не успел я толком отдышаться и прикинуть, что делать дальше, как мне пришлось резко отпрыгивать в сторону. Я кувыркнулся, а в место, где я только что стоял, ударил огненный шар. Он разлетелся разноцветными брызгами, и половицы в таверне тут же закоптились. Запахло паленым. Я еще раз перекатился и оказался возле стены за окном. Во время своих маневров я смог разглядеть темный силуэт на противоположной крыше. мака огня. То есть теперь я точно уверен, что это не случайные грабители, а скорее всего профессиональные убийцы. Правда, я не знаю, насколько они профессиональные, но раз с ними есть маг, то все более серьезно, чем я предполагал изначально. Под окном я перекатился на другую сторону комнаты на всякий случай и продолжил размышлять. Один ли он? «Неизвестно. Но одно я могу сказать точно. Чем больше я тяну время, тем меньше у меня шансов выжить. Во-первых, если на меня напали, скорее всего, у них есть какие-то запасные планы, и, возможно, прямо сейчас сюда уже направляется подкрепление. Ну и, во-вторых, сколько бы там ни было магов, один или пять, бить они будут с дистанции. А значит, мне в любом случае необходимо эту дистанцию разорвать, точнее, сблизиться». Соответственно, сидеть здесь словно в западне нет никакого смысла. Ну и последнее. Дверь на выход из комнаты находится как раз напротив окна. Думаю, именно этого от меня и ждут. Надеются, что я побегу в таверну за помощью или просто попытаюсь скрыться. Хотя... Я подобрал опаленное полотенце, которым я прикрывал окно. Скомкал его и швырнул в сторону прохода. В этот же миг в дверь влетело еще два огненных шара и практически разнесло ее в щепки. Но любоваться мощью разрушительной магии у меня не было времени. Я надеялся, что на повторное использование заклинания потребуются какие-то мгновения, и сразу же сиганул в окно. Однако я не упал вниз. Как только я перескочил подоконник, оттолкнулся со всей силы ногами от стены и полетел вперед к противоположному зданию. Честно говоря, план был дерьмовым, но другого у меня не было. А еще я даже не успел подумать о том, что могу не долететь, словно бы у меня в голове уже было заложено то, что это плевое расстояние. В итоге примерно так и получилось. От моего толчка я услышал позади себя хруст дерева, а так как здания были расположены слегка наискосок, друг к другу лететь оказалось недалеко, метров десять. Прямо в полете мимо меня промчался еще один огненный шар, а потом я ухватился за карниз другого здания. Я буквально взлетел вверх и приземлился на крышу. Адреналин играл в моей крови. А потом, когда Мак осознал, что только что произошло, он отшатнулся назад. Я рванул вперед, чтобы вырубить его. Убивать я не собирался, так как мне не терпелось узнать, кто они такие и почему напали на меня. Только вот когда я оказался рядом с магом, он успел сделать еще два шага назад, споткнулся и свалился. Прямо вниз головой. Я услышал скрик, глухой стук, а дальше тишина. У меня появилось плохое предчувствие. Глянув вниз, я понял, что маг свернул себе шею. Он однозначно не дышал, и из его головы потихоньку вытекала темная струйка крови. Ну отлично, блин! Лучше бы летать научился, а не вот это вот все. И что теперь делать? Я смотрелся по сторонам, желая убедиться, что никто больше не нападет, после чего аккуратно спустился вниз. Осмотрев самоубийственного мага, я нашел у него всего лишь пару медиков и два камушка непонятной формы. М -м да, все это я, конечно, заберу себе, но как-то я даже расстроился. Почему-то мне казалось, что раз этот человек маг, то он должен быть непременно богат. Но, судя по его одежде, он практически такой же оборванец, как и остальные бандиты. Только еще огнем швыряться умеет. После осмотра я закинул тело мага в гору мусора, которая находилась как раз поблизости, и направился обратно к себе в комнату через парадный вход. Точнее, это был единственный вход и выход, но не для меня. Теперь уже нет. Прошел он мимо хозяина таверны. Он крайне сильно был удивлен меня увидеть и проводил меня ошарашенным взглядом до лестницы. Я хотел было сказать, что по случайности выпало из окна, но решил промолчать. Тем более он и не стал спрашивать. Хотя вот сейчас я подметил одну странность. Ведь я ожидал, что на этот грохот точно кто-то прибежит. Но ничего подобного. Либо внизу было не меньше шума, либо здесь такое часто происходит. Ну или же трактирщик уже знал о нападении, и сейчас был больше удивлен не столько тому, что я по второму разу зашел в таверну, а тому, что я вообще оказался жив. И эти мысли мне, естественно, не понравились. Но я решил пока что не торопиться с выводами и дать самому себе немного больше времени для размышлений. Лишаться своего единственного жилья, которое я только-только приобрел, мне как-то не хотелось. Если трактирщик не при делах, он все равно может испугаться, узнав, что за мной приходили головорезы. Одно дело, если эти люди просто искали кого ограбить, как, например, в чем я, конечно, крайне сильно сомневаюсь. И совсем другое, если они прибыли сюда целенаправленно, за конкретным человеком, за мной. Если хозяин таверны узнает, то может попросту испугаться будущих проблем и выгнать меня. А мне необходимо еще хотя бы пару дней, чтобы полностью освоиться в городе и разобраться, что к чему. Да и Лиара будет искать меня именно в этой таверне. Главное, чтобы в ближайшее время нападение не повторилось. Наверху в своей комнате я быстро осмотрел два трупа и вообще ничего у них не нашел. Я лишь подобрал кинжал, которым меня пытались зарезать. Ммм, да, стало еще обидней. И кого только ко мне подсылают. Что за оборванцы! Ну никакого уважения! Им бы пообщаться что ли с людьми из той деревушки, где я и очнулся. Эх, так ладно, не до шуток сейчас. Надо думать, что делать с телами. Я вот и не знаю, хорошо это или плохо, что на шум и грохот никто так и не прибежал. Но подозрения были нехорошие. Оставлять тела в своей комнате я точно не собирался. Протаскивать их по лестнице мимо трактирщика и остальных посетителей. Сверх глупо. А значит, остается только один вариант. Окно». Я взялся за рукав одного из убийц и замер. За дверью стояла Лиара и смотрела на меня в образовавшуюся дыру. Я посмотрел на нее и улыбнулся. Она постучалась для чего-то, а потом произнесла. «Можно войти?» «Ага, входи», — ответил я и отпустил убийцу. Его рука с грохотом упала на пол. Я, кажется, не вовремя, продолжила она, хотя на самом деле я и шла сюда, чтобы предупредить тебя. Только вот я не думала, что нечто подобное может произойти так скоро. Да ну, удивленно уставился я на нее. Правда, мое удивление явно было наигранным. Как много случайных совпадений в последнее время. Эм, ты сейчас о чем? Да так, мысль вслух. «Хотя знаешь, я ведь уже понял, что ты не каратель. Причем давно. Только это, конечно, не отменяет того факта, что ты помогла мне. Но от этого не легче. Доверия у меня к тебе уже нет, раз ты пытаешься обманывать меня». Ляра тяжело вздохнула и посмотрела сначала на труп, а потом на меня. «Я действительно понятия не имела о готовящемся нападении». Узнала только сегодня, и то мне было известно лишь то, что ты не угодил своим присутствием некоторым личностям. Вот и решила тебя предупредить. Только не успела». «Ага. Слушай, может, уже поговорим откровенно?» «Поговорим, но позже. Не в такой обстановке. Да и времени уже нет, раз они начали так скоро. Для начала найди себе более безопасное место. Это явно не годится». Теперь уже я показательно вздохнул. «А ты?» – уточнил я. «А я разберусь с некоторыми делами. Все пошло не так, как я планировала. В общем, через полторы недели встретимся с тобой на вступительном экзамене в академию. Там же все и обсудим более подробно. В понедельник в шесть утра будь у главных ворот. Я думаю, ты не сможешь пропустить их и сразу же поймешь, куда идти». «Понятно. Один вопрос. А ты уверена, что мне надо искать новое место для проживания?» «Уверена». Как только эти люди поймут, что их нападение не увенчалось успехом, они пришлют новых убийц, но на этот раз гораздо опытнее и опаснее. Скажем так, сегодня тебе повезло, но не стоит думать, что так будет постоянно. Да уж, я и ночью не смог пробыть в таверне, как уже вынужден искать себе новое место. Я тот еще везунчик. — Хорошо, но я все еще не доверяю тебе, — продолжил я говорить. Поэтому, при следующей нашей встрече, я советую рассказать тебе всю правду. Иначе другого шанса у тебя уже не будет. Ага, кивнула Лиара. Трупы желательно спрятать, чтобы выиграть хотя бы немного времени. Сейчас я спущусь вниз и скажу трактирщику, что тебя внутри не было. Зато я нашла там устроенный погром. Я думаю, что он и так уже обо всем в курсе. Я тоже так подумал. По поводу тел я знаю для них подходящее место. «Их товарищ уже заждался их там». Лиара усмехнулась и произнесла, «Поторопись, до встречи». Я выглянул в окно, чтобы убедиться, что там нет посторонних людей, и скинул вниз оба тела. Быстро перетащив их к магу и прикрыв парой пакетов с мусором, я отправился через темный переулок на выход из этого заднего двора. Не знаю, что на самом деле затеяла Лиара, но, надеюсь, я еще увижусь с ней». И также сильно надеюсь, что она не станет пытаться меня обмануть. Не хочется разочаровываться в людях. Все-таки одно дело, когда я только-только очнулся с клинком шеи и в полном недоумении от происходящего. И совсем другое, когда я уже начал потихоньку разбираться в этом мире и способен спокойно все обдумывать. Ну и, кстати говоря, раз уж речь зашла про «спокойно все обдумать», что мне делать-то теперь, куда идти? Я даже и не знаю, хорошо это или плохо, то, что я постоянно оказываюсь, грубо говоря, на улице в темное время суток. Я решил слишком высоко не подниматься, чтобы не приближаться к башне. Прошелся метров пятьсот прямо, а потом повернул налево, двигаясь как бы вдоль стены, хотя до нее было еще приличное расстояние. В этом районе жизнь была немногим лучше, чем там, где я изначально остановился, хотя улицы немного почище все же. А вот лица, бродящие по этим улицам, все такие же пьяные. Да уж, все же с алкоголем тут люди прям не знают меры. Пройдя достаточное расстояние, чтобы удалиться от безымянной таверны, я еще раз свернул снова наверх. Теперь мне предстояло найти место для ночлега. Таверн в этом месте, конечно же, хватало, но даже не посещая их, я уже понимал, то денег мне будет недостаточной для одной ночи. Возможно, мне следовало все же спуститься в ремесленный район. Хотя, если здесь ничего не выгорит, то так и поступлю. Я начал подыскивать для себя самую скромную таверну из тех, что были поблизости. Как вдруг меня кто-то задел. Я хотел оставить это без внимания, но парнишка что-то буркнул вроде «смотри, куда прешь», и я тут же вспомнил его голос. «Ах ты, сволочонок!» На этот раз угадал с карманом. Прошипел я про себя, сразу же взяв его на прицел. На мое огромное удивление это казался тот же самый парень, который недавно уже пытался меня обокрасть. Он быстрым шагом начал спускаться вниз и вилять между встречными людьми, которых сейчас было не особо много. Охренеть, неужели он специально выслеживал меня? Или же это моя невероятная удача показывает себя в действии? что я умудрился дважды за кратчайший срок наткнуться на одного и того же карманника, причем в разных частях города. Парнишка один раз обернулся назад, но в этот момент я успел спрятаться за прохожим. Сейчас кидаться в открытую погоню за ним у меня не было никакого желания. Не факт, что я смогу угнаться за ним по неизвестным улицам. Поэтому я изначально решил приблизиться незаметно». Когда он свернул в один из темных переулков, я ускорился и на следующем повороте сделал финальный рывок еще до того, как он успел сообразить, что произошло. Как только я сблизился с ним, моментально схватил воришку и прижал к стене. Он испуганно вытаращил на меня глаза и что-то затараторил. «Заткнись!» — рявкнул я. Переулок был темным и пустым. Скорее всего, он даже моего лица еще не успел разглядеть. «Отдавай мои деньги». «Но, сэр, и я не понимаю, о чем вы». «Гони мои монеты жива, и не испытывай свою судьбу». «Я сегодня явно не в духе». Продолжил я. Я взял его за горло и одной рукой приподнял над землей. Парнишка захрипел и попытался ударить меня ногой в живот, но я даже не почувствовал удара. «Даю тебе последний шанс. Тебе очень не повезло, что ты дважды на меня наткнулся». Сдавил я чуть сильнее горло. «Дважды говоришь!» Услышал я позади себя голос. Я посмотрел себе через плечо и увидел троих мужиков. Один из них зажег факел без помощи подручных средств. Хм, еще один мак огня. Мужики загыкали, а потом тот, что с факелом, заговорил. Офигеть, я и не думал, что нам действительно может так свести. А ты этот не соврал, надо же! Вы о чем? просил я, полностью развернувшись к ним. Парнишка уже практически потерял сознание и закатил глаза, но я решил оставить его в чувствах и поставил на землю. Однако отпускать я его не собирался, и он прекрасно это понимал по моей стальной хватке. «Да так», — ответил все тот же мужик, сделав шаг в мою сторону. «Ты говорил про невезение, так вот это тебе тут не повезло, а нам повезло, понимаешь?» «А хотя какая разница? Сегодня ты умрёшь!» Закончил он и кивнул в сторону переулка, откуда я пришёл. Я увидел, как оттуда шагал огромный тёмный силуэт. Просто ходячий шкаф. Ростом примерно метра два с половиной, да и в ширину он особо не уступал. А как только его рожа показалась в свете факела, я не смог сдержать сдавленного стона. «Это что ещё за огор?»